Все не так. Гришу до сих пор раздражали дяди Сашины выпады в адрес прихвоти заторов и демократов. Он считал, что отдельные личности не могут дискредитировать и так далее. Он в юридическом управлении работал. Это судьей что ли? Спросила Витинову московских. Ну значит посадил кого не надо. Уголовники приговорили. Да нет, не судьёй. Глеш ещё снова был вынужден возражать и чуть ли не оправдываться. Они там, если возникает спорная ситуация, по каким-то распоряжениям городского начальства, устанавливают, как это выглядит по закону. Ну и всё равно выходит, что вроде судейского утёр род дяди Саши, а Витя подозрительно спросила: "Это чьи распоряжения?" губернатора в том числе. А подала голос тётя Фира. Убийцу поймали? Оленька Борисова посмотрела на её лицо, ставшее зелёным и прозрачным, и всё неправильно истолковала. Тётя Фирочка, миленькая, ну что ж вы так переживаете? и напустилась на мужа. А ты тоже вбегаешь тут, жуть всякую начинаешь рассказывать. Что тебе, Фире, и так не бойся войны по ночам сниться, да ты еще с убийствами. Гриша спорить не стал, хотя про себя был с ней не согласен. Отграживайся, не отграживайся от современности. Все равно она до тебя доберется. Яглу ушер чем-нибудь таким, что и без фронтового прошлого перестанешь спать по ночам. Опять же, не участие в общественной жизни было с Гришиной точки зрения одним из смертных грехов. правда начинать это доказывать спожилому, и я вновь очень расстроенму человеку как-то А эфир Самуиловна подняла на него огромные, воистину библейские глаза и повторила: "Так они поймали его?" Греш обречённо махнул рукой. "Тёть Фир, на каком свете живём? А что, в правовом, блин, государстве?" заххотал дядя Саша Конечно, никого не поймали, наконец-то успокоил жадно слушавшую тётю Фиру Гриша Борисов. Вы только представьте. Сидит человек в ресторане, кого-то из Москвы ждёт, о встрече договорился. Тут вламывается громила и убивает его, а телохранителя тяжело ранит, а потом выходит себе этот спокойненько, и никто его не то что не задерживает. Охрана, в том числе, а даже и примет каких следует не запоминает. Ага, сейчас прям вам бросились. Призрительно хмыкнул Лавитинного московских. Вальки моему, вон машину разбили, он их попробовал задержать, так я дой с порчихлы от крови щи не отстирала. Нетж, фи к вам, с маслом. И очень тянуло употребить более крепкое слово. но присутствие тёти Фиры заставило сдержаться. А приметы запомнишь, в милицию пойдёшь, самого потом придут и зарежут, тихо добавила патя Сагитовна. И чего завалили-то? спросил дядя Саша. Он любил иногда проявлять erudition. Из Калашникова не бойся, или из Тульского токарева. Вот тут самое пикантное. начал был а Гриша и спохватившись покосился на тетю Фиру стоит ли продолжать но та слушала прям таки с болезненной жадностью и Гриша продолжил вы себе представляете ресторан был какой-то восточный так палочками для еды Эсфильс Муилна выш на смеядик это возможно вообще они ведь деревянные не нож не вилка там наконец тети Фира кивнула ей прошептал: "Возможно, если очень сильный удар", Я про себя поставила жало и гвоздь и деревянные палочки с досками от разломанных ящиков, которыми когда-то орудовали в далёкой отсюда подворотне трое юных подонков. Шлыгин, Гнедин,